Глава 15. Финал описанного приключения. Помимо подозрения, что часовой заснул, у лейтенанта было насчёт него и худшее подозрение, а именно, что он по винен в измене. Не поверив ни одному слову его рассказа о привидении, он подумал, что всё это сочинено только для того, чтобы обмануть его, и что на самом деле часовой был подкуплен норсиртоном и выпустил последнего. Тем более, что страх казался лейтенанту крайне неестественным в человеке, пользовавшемся славой первого храбреца и смельчака в полку, побывавшем в нескольких сражениях, получившем несколько ран, словом всегда с честью исполнявшем долг солдата. Опасаясь, как бы и читатель не составил себе дурного мнения о часовом Мы не откладывая ни минуты, снимем с него столь тяжёлое обвинение. Мистер Норсертон, как мы выше заметили, был вполне удовлетворен славой своего подвига. Надо думать, он наблюдал или слышал или предполагал, что зависть, неразлучная спутница славы, я не хочу этим сказать, что он по язычески склонен был верить и поклоняться богине Немезиде либо, по моему глубокому убеждению, он не слышал даже её имени. Кроме того, обладая подвижной натурой, он питал большую антипатию к тесным зимним квартирам Глостерского замка, для обостоев, в которых мировой судья легко мог снабдить его билетом. Не мог он также отделаться от неприятных размышлений насчёт известного деревянного сооружения, которое я Вообще принятому у нас обычаю, воздержусь называть по имени, хотя мне кажется, нам следовало бы не стыдиться, а скорее гордиться строением, которое приносит, или во всяком случае могло бы приносить обществу больше пользы, чем почти все прочие публичные постройки. Известного деревянного сооружения Виселицы. Словом, не приводя дальнейших мотивов его поведения, Скажу просто, что мистер Норсертон очень желал уехать в этот же вечер, и ему оставалось только придумать, как это осуществить, что было делом далеко не легким. Надо бы сказать, что этот молодой человек, несколько горбатый в нравственном отношении, с Таном был совершенно прям и сложен отменно, крепко и ладно. Лицом он тоже был, по мнению большинства женщин, красив, потому что оно было у него широкое и полное, а зубы сравнительно хорошие. Эти прелести оказали свое действие и на нашу хозяйку, которая была любительницей таких красавцев. Она проникла с искренним состраданием к молодому человеку и, услышав от хирурга, что дела волонтера плохи, сообразила, что и дела прапорщика также могут принять в недалеком будущем плохой оборот. Вот почему, испросив позволения навестить нарциссоны и найдя его в довольно мрачном расположении духа, ещё более мрачонным известием о почти безнадёжном состоянии волонтёра, она обранила несколько намёков, которые с жадностью были подхвачены её собеседником, после чего они скоро столковались, и было условлено, что по определённому сигналу прапорщик поднимется в дымоход инялся с кухонным дымоходом, куда он и сможет опуститься, воспользовавшись минутой, когда хозяйка очистит помещение. Но чтобы наши читатели и ново склада мысли, воспользовавшись этим поводом, не осудили слишком поспешно всякое сострадание как пагубное для общества безрассудство. Мы считаем уместным упомянуть ещё об одном обстоятельстве, весьма возможное, имевшем некоторое влияние на эту затею. У прапорщика случайно хранились в то время 50 фунтов, принадлежавших всему отряду. Дело в том, что командир по взводу с лейтенантом поручил раздачу жалования прапорщику, а тот шёл за лучшее доверить эти деньги хозяйке, может быть, в виде поручительства или залога что он впоследствии вернется и ответит перед судом за возведенные на него обвинения. Но каковы бы ни были условия, верно то, что хозяйка получила деньги, а прапорщик — свободу. Зная сострадательное сердце этой доброй женщины, читатель, может быть, ожидает, что она немедленно заступилась за бедного часового, услышав приказ об его аресте за преступление, в котором, как ей было известно, он не повинен. Но истощила ли она всё своё сострадание на Нортсёртона или черты лица офицерова, не многим впрочим отличные от физиономии прапорщика, не в состоянии были пробудить его в ней? Не берусь решить. Только она и не поддумала выступить в защиту арестованного, она против принялась горячо доказывать лейтенанту его виновность и объявила воззём глаза и руки к небу, что она ни за что на свете не согласилась быть способствовать бегству убийцы. В доме опять всё успокоилось, и большая часть собравшихся разошлась по комнатам продолжать прерванный сон. Но хозяйка вследствие своей природной подвижности, переопасаясь за целость посуды, не чувствовала расположения ко сну и уговорила офицеров провести с ней за чашей пунша часов, оставшись до выступления в поход. Всё это время Джонс лежал, не смыкая глаз и слышал шум суматоху, поднявшуюся в доме. Любопытствуя узнать подробности, он взялся за ручку звонка и дёрнул её по меньшей мере раз 20. Ночь чётна У хозяйки царило такое веселье, что язык всякого колокола заглушался её собственным языком. А буфетир и горничная, сидевшие в это время в кухне, потому что ни он, ни решался бодрствовать, ни она ложиться спать в одиночестве, чем явственнее слышали звонок, тем больше наполнялись страхом и были точно пригвождены к своему месту. Наконец, когда болтовня по счастью, на мгновение смолкла, звон достиг ушей хозяйки, и она кликнула слуг, которые в ту же минуту явились на ее зов. «Неужели ты не слышишь, как звонят, Джо?» сказала она. «Почему не идешь к джентльмену?» «Это не мое дело прислуживать в комнатах», отвечал буфетчик. «Пусть идет Бетти». «Если так», отвечала горничная, «так знайте, что ходить за джентльменами и не мое дело». Правда, иногда я им прислуживала, но никакой чёрт не заставит меня больше пальцем пошевелить для них, раз уж вы такое говорите. Между тем колокольчик продолжал отчаянно звонить, и рассерженная хозяйка потрелац, что если Джо не поднимется сейчас же наверх, то она сегодня же выгонит его вон. Как вам угодно, сударь, не отвечал буфетчик, а только чужих обязанностей я исполнять не стану. Когда хозяйка обратилась к горничной и постаралась подействовать на неё лаской, но всё было напрасно. Бетти оставалась столь же непреклонной, как и Джо. Оба утверждали, что это не их дело и не желали трогаться с мёртвы. Тогда лейтенант рассмеялся и сказал: "Позвольте, сейчас я положу конец этим препираниям". И обратясь к слугам, похвалил их за то, что они твёрдо стоят на своём но прибавил, что если один из них пойдет, то, вероятно, и другой не откажется сопровождать его. На это они тотчас же согласились и отправились в комнату Джонса, тесно прижавшись друг к другу. Когда они ушли, лейтенант рассеял гнев хозяйки, объяснив ей, почему они так упорно не желали идти поодиночке. Скоро Бетти и Джо вернулись, и доложили своей госпоже, что больной джентльмен не только не умер, но с виду кажется совсем здоровым, и что он свидетельствует своё почтение командиру и был бы очень рад увидеть его до выступления в поход. Почтенный лейтенант немедленно уважил просьбу Джонса и сев у его постели, рассказал всю сцену, разыгравшуюся внизу, заявив в заключение, что хочет примерно наказать часового. Тогда Джонс признался ему в том, что произошло на самом деле, и ещё попросил не наказывать бедного солдата, который, я в этом уверен, сказал он, так же не виноват в побеге прапорщика, как и в попытке обмануть вас неблицей. После некоторого колебания лейтенант отвечал: "Да, Раз вы оправдали его в одной части обвинения, то невозможно доказать другую, потому что не он один стоял на часах. Но мне очень хочется наказать мошенника за трусость. Впрочем, кто знает, такое действие способно произвести на человека страхи подобного рода. А перед неприятелем он, правду сказать, всегда держался храбро. К тому же приятно видеть в солдате хотя бы такое проявление религиозного чувства. Словом, я обещаю вам выпустить его на свободу, когда мы выступим в поход. Но чу! Забили сбор. Поцелуемся же еще раз, дорогой мой. Не расстраивайтесь и не торопитесь. Помните христианскую заповедь терпения. И я ручаюсь, что вы скоро получите возможность достойным образом рассчитаться с вашим обидчиком. С этими словами лейтенант ушел, а Джонс, пытался заснуть